Глава 7. Статус «Я беременна?» Руслан Рогов В офис Руслан возвращался не в самом радужном настроении. Внезапно возникшая проблема с одним из партнеров, решать которую пришлось ехать лично, разрулить до конца так и не удалось. Несколько вопросов подвисло в воздухе, и это грозило потерей серьезной суммы на счетах. «Ну что, Ланской?» поинтересовался Никита, как только Руслан переступил порог своего кабинета. «Не во всем пошел на компромисс. Придется думать, как его уговорить», — ответил он, падая в кресло и расслабляя галстук. «А тут как дела? Таня от врача не вернулась еще?» «Нет», — мотнул головой друг. «Зато приходила Лиза, и я ей все отдал». «Лиза?» — рассеянно переспросил Рогов, все еще пребывая мыслями в кабинете Ланского. «Подруга твоей Карины, за списками для свадьбы», — пояснил Никита, пряча усмешку. «А, да. Отдал?» Руслан потянулся за стаканом с водой, который стоял на столе. Его уже давно мучила жажда. «Я же сказал, что отдал!» «Кстати, она пила из этого стакана», — хмыкнул друг, наблюдая, как Руслан сделал оттуда несколько больших глотков. «Не брезгуешь?» «Уже поздно», — отозвался тот, но стакан все же отставил. Надо было сразу предупреждать. Там даже след от помады остался. Не заметил разве? Теперь уже Никита взял в руки стакан и повертел его из стороны в сторону. Хотя... Уже нет. Ты его слезал. Знаешь, как это называется? Что именно? Руслан чуть поморщился и открыл ежедневник. Непрямой поцелуй! Никита оставался серьезным. То, что он потешается, выдавали лишь его смеющиеся глаза. Это когда двое прикасаются губами к чему-то по очереди. К бокалу, например. Или едят одно яблоко. Или... — И откуда ты берешь эту чушь? — вздохнул Руслан. — Это не я. Это меня одна девушка просветила. Весьма романтичная особа. Я бы даже сказал через чур. Никита усмехнулся. — Чувствую, не получил ты от нее, что хотел. Протянул тоже с усмешкой Руслан, одновременно делая пометки в ежедневнике. Ограничились непрямым поцелуем. Никита почесал щеку и сменил тему. — Кстати, подружка у твоей, Карины, симпатичная. Я бы сказал, очень даже. — Ты о ком сейчас? — Да о этой, что приходила. С долей раздражения отозвался друг. — Хочу с ней познакомиться поближе. Давай куда-нибудь вчетвером сходим. Карина пригласит подружку, а ты меня. «Как тебе идея?» Руслан равнодушно пожал плечами. «Можно, если будет время». «Когда Карина прилетает?» «Кажется, завтра». «То есть ты не уверен?» Никита насмешливо приподнял бровь. Руслан нажал было на кнопку внутренней связи, но потом вспомнил, что секретаря нет на месте и снова стал листать свой ежедневник. «Завтра в десять утра», сказал он наконец, сверившись со своими записями. «Ну вот, вечером можно и встретиться», — тут же подхватил Никита. «Руслан Андреевич, я на месте!» — заглянула в кабинет запыхавшаяся брюнетка. «Что-то нужно?» «Да», — Руслан захлопнул свой ежедневник и подвинул его к краю стола. «Я тут кое-что пометил. Занеси себе в планер, не забудь потом напомнить». «Конечно, Руслан Андреевич!» — секретарь забрала ежедневник. «Да, Таня, и унеси этот стакан», — вспомнил он. Секретарь кивнула и уточнила напоследок. «Может, кофе сварить?» «Нет, не надо», — мотнул головой Рогов. «А вам, Никита Владимирович?» «Тоже не надо, Танюша, спасибо», — улыбнулся тот, и когда брюнетка удалилась, вернулся к прежней прерванной теме. «Так что насчет завтра?» «Давай обсудим это завтра», — ответил Руслан, растирая лицо, чтобы взбодриться. «Я не знаю, что меня ждет сегодня, а ты загадываешь насчет завтра». На самом деле Руслан знал, что будет делать вечером. Снова проведет несколько часов в том самом баре, как и вчера, и позавчера, и всю прошедшую неделю. Он заезжал туда теперь каждый вечер, брал одну порцию коньяка и ждал где-то до полуночи в призрачной надежде, что там снова появится она. Хозяйка серьги, которую он так и не смог выбросить из головы. Но она не появлялась. А бармен, который уже устал от его одних и тех же вопросов, ничего обнадеживающего сказать не мог. Сегодня Руслан не пошел внутрь, остался сидеть в машине у крыльца, пил кофе из бумажного стаканчика и отстраненно наблюдал за входящими и выходящими посетителями. Конечно же, среди них ее не было. Опять. И не могло быть. В тот вечер она явно оказалась в этом баре случайно, как и он сам. С течение обстоятельств, Шутка судьбы просто точка на карте жизни. И пора бы перестать ее искать. Да, возможно, и незачем. Глупое наваждение, от которого пора бы избавиться. Мелодия телефона оторвала его от мыслей. На экране высветилась Карина. Привет, привет! раздался ее веселый голос. Привет! Руслан заставил себя улыбнуться. Как дела? Все как всегда, отлично. Все дела сделала уже на чемоданах. Ждешь меня? Признавайся. Руслан снова бросил взгляд на крыльцо бара. Жду. Конечно, жду. Прислать завтра за тобой машину в аэропорт? Нет, не надо. Я сама прекрасно доеду, не маленькая, — засмеялась Карина. Тем более я закину домой чемоданы и сразу к Лиске поеду. А потом уже к тебе. Не обидишься? Не обижусь, — Руслан усмехнулся. Кстати, не хочешь завтра вечером куда-нибудь сходить? И подругу можешь взять. А то Никита ее сегодня увидел, захотел поближе познакомиться. «Идея отличная!» — отозвалась Карина с воодушевлением. «Только передай своему Никите, что Лизу ему еще надо будет постараться заслужить. Это ему не девушка на одну ночь, учти. К Лизе можно только серьезными намерениями подступать, ясно?» «Яснее некуда», — Руслан снова улыбнулся. «Тогда хорошо, мы будем. Ищите место, мальчики, только поприличней». Договорились. «Все, до завтра! Целую!» Быстро завершила разговор Карина и отключилась. Руслан задумчиво покрутил телефон в руке, затем отбросил его на соседнее кресло и завел мотор. «Да, пора возвращаться к прежней жизни». О купленном тесте я вспомнила только следующим утром. Долго изучала инструкцию из двух предложений, и никак не могла решиться опробовать его в действии. Почему-то было страшно. Очень. И желудок сжимался, будто в нехорошем предчувствии. «Глупости!» — пыталась убедить и успокоить я себя. «Нет никакой беременности. Не будет никаких двух полосок». Мальвина чирикнула из своей клетки, подбадривая. «Мол, иди, делай, смелее!» «Тебе легко говорить!» — вздохнула я, глядя на птицу с укоризной. «Ты так точно не беременная!» я все-таки набралась храбрости и отправилась выполнять необходимые манипуляции. После этого отложила тест в сторону, засекая на таймере нужное время, и закрыла глаза. Эти несчастные несколько минут тянулись словно час. Наконец таймер остановился, издав сигнал, и я с опаской взяла тест. В первое мгновение я подумала, что у меня на нервной почве просто двоится перед глазами. Поморгала несколько раз в надежде прояснить зрение, Взглянула еще раз. Две полоски никуда не исчезли. Не исчезли! Одна правда была едва видна, но... Я закрыла рот ладонью, сдерживая крик. «Нет, этого не может быть! Это шутка, да? Или ошибка? Я не беременная, потому что я не могу быть беременная!» «Мамочки! Мамочки!» Я же даже имени отца ребенка не знаю. Как такое могло со мной случиться? Как? Конечно, сама виновата. Сама. Дура набитая. О презервативе забыла. Таблетку побоялась выпить. Понадеялась на первый раз. Вот результат. Вполне закономерно, между прочим. И все-таки. Других же как-то проносит и не по одному разу. Это одно и мне так везет, как утопленнику, да? Лишилась девственности, называется. Где-то на кухне заиграл мой телефон, но я, не обращая на него внимания, продолжала тупо пялиться на тест и проклятые две полоски на нем. Телефон вроде замолчал, а после ожил снова. Кто-то был очень настойчив, добиваясь моего внимания. Может, из офиса? Это подвигло меня все же выйти из своего укрытия и, шаркая тапками, как старушка, доползти до кухонного стола, где он, вибрируя, танцевал. Звонила Карина. «Привет!» – радостно прокричала она в трубку. «А я уже в Шереметьево, прикинь!» «Рейс перенесли на полтора часа раньше. Спасибо, что сообщили заранее!» «Здорово!» Я же не могла ответить ей с той же эмоцией. «А ты на работе?» Я посмотрела на часы. Скоро девять, а я даже не одета. Неужели столько времени медитировала на тест? Нет, еще дома. «Лиз, а что с твоим голосом?» Наконец-то заметила подруга. «Что случилось?» «Да так», — шмыгнула я носом. «Ты что там, плачешь?» «Ну что за вопрос?» «Теперь вон точно слезы по щекам потекли. Черт!» «Так, ничего не делай! Никуда не ходи! Жди меня!» Четко произнесла Карина. «Скоро буду!» Я не успела ей возразить, да и не особо стремилась. Мне действительно сейчас не хватало ее плеча, чтобы хотя бы выплакаться и понять, что делать дальше. Пока Карина ехала, я позвонила в агентство и предупредила, что задержусь. Сама же так и не удосужилась одеться. Поэтому подругу встречала в халате и растрепанной. «Ты даже домой не заезжала?» – спросила, увидев ее с дорожной сумкой, а еще с новеньким чемоданом. «Какой дом, если у тебя тут, кажись, трагедия какая-то?» Она окинула меня беспокойным взглядом, побросала багаж на пол в прихожей и обняла. «Ну, что случилось?» «Все плохо, Карин». Я снова не удержалась от всхлипа. «Даже ужасно!» «Да что такое?» Она повела меня в комнату, где усадила на диван и потребовала. «Рассказывай!» «Легко сказать, рассказывай. Ведь еще придется признаваться, что обманула». «Я... я...» «Кажется, я беременная, Карин!» Наконец выдавила из себя признание. «От кого?» Подруга опешила, даже убрала руки с моих плеч. «От того самого». Я попыталась усмехнуться, но вместо этого губы искривились и задрожали. Которого не знаю. «Мужика того? С кем девственности лишилась?» Недоверчиво уточнила подруга. «Но вы же предохранялись!» «Нет», — я потупила глаза, — «я тебя обманула. Я тогда совсем забыла о твоем презервативе. Потом было стыдно тебе признаться». «Ну ты, лиска и...» Со вздохом начала была Карина, но я ее перебила. «Да знаю, что дура! Сама себе противна! За все!» «Ох, ох, ох Карина покачала головой и откинулась на спинку дивана. «И большая задержка!» «Да один день!» — ответила я, нервно теребя поясок на халате. Но тест показал две полоски. «Один день?» — выражение лица подруги стало скептическим. «Всего один день?» «И ты уже слезы льешь?» «Ну ведь тест и две полоски!» Я повторила уже не так уверенно. «Правда, одна совсем слабо видна». «Тем более!» Уже спокойнее хмыкнула Карина. «Может, тест какой бракованный? Небось, купила самый дешевый?» «Не самый дорогой, это точно!» Вздохнула я. «В общем, подожди день-другой и сделай снова. А лучше к врачу сходи». Да, я как раз записалась на будущую неделю. И на болячки всякие проверься. Уже. Сдала все, какие можно анализы. Все в норме. Ну, хоть тут пронесло тебя. Так. Карина хлопнула себя по коленям. План на сегодня такой. О двух полосках пока забываем. Настроение поднимаем. Ты сейчас звонишь в свое агентство и говоришь, что не придешь. Справятся один день без тебя. Вместо этого мы вначале идем расслабляться наводить красоту и шопиться. А вечером она выдержала таинственную паузу. «Вечером у нас ужин в приятной компании. И возражения не принимаются!»